Глава девяносто пятая Вынырнув из розовой ваты, Пух обнаружил себя над бездной ночного двора на кромке крыши девятиэтажного дома, где он жил. Носки его перемазанных грязью ботинок нависали над тридцатью метрами пустоты. Аркаша прерывисто выдохнул и попятился назад. Фух! Только отступив от края на пару шагов, он вспомнил, в каких обстоятельствах демон завладел его сознанием. Словно ждав этого напуха, со всех сторон обрушилась боль. Ныла челюсть, ссаднила нога, почему-то пылали кисти рук, но сильнее всего болело что-то неощутимое и нематериальное внутри, в области груди. Предательство Алочки. Причиняло физические страдания. Ничего подобного Аркаша в жизни раньше не испытывал. Он без сил опустился на покрытую неровным черным рубероидом крышу, не обращая внимания на холодрыгу и лужу, в которую угодил левой ягодицей. Тихо, без завываний и почти без слез заплакал. Поднял руку к лицу, чтобы высморкаться — «Людей, которые так делают, Аркаша Худородов презирал, но сейчас его душили сопли, в карманах ничего не было. Да и Аркаша Худородова, строго говоря, тоже больше не было. Аркаша Худородов закончился на полянке в ЦГБ. Он только сейчас понял, что держит в сжатом кулаке что-то похожее на маролю, которой бабушка накрывала тесто для пирожков». Приблизил руку к глазам и прищурился, вглядываясь. Левый глаз, кажется, заплыл, да и светлее на крыше не становилось. В его распухшем и перемазанном кровью кулаке была не марля, а клок светлых волос. Аркаша отшвырнул Алочкины локоны в сторону, подорвался с места и бросился к краю крыши, где его уже ждала бездна.